потому что он трясся в поезде всю ночь, и в ушах у него до сих пор звучат шум и грохот, перестук колес, шипение паровоза, лязг буферов. Он боялся, что его вагон оторвется и покатится назад. Вагоны были ужасно старые, и он по сию пору помнит тот запах, запах сажи и металла, грязи и пота. Он был очень голоден, а другие пассажиры захватили с собой бутерброды и фрукты, и, главным образом яблоки, и все это тоже издавало свои специфические запахи. Но вагон не был переполнен, и под конец он совсем опустел. На последнем перегоне он ехал один. Выйдя из поезда, он почувствовал, что все члены у него онемели, и кружится голова. Сеял дождь, очень мелкий моросящий дождь, и был туман. Скоро, впрочем, дождь перестал, и сквозь тучи начало пробиваться солнце. Но оно было бледное, какое-то анемичное, и сам он после утомительной поездки был очень бледен. Так, по крайней мере, говорили люди. «Какие люди?» «Родители». «Его родители?» «Нет, родители жены». Он даже не знал, живы ли они, оказалось живы. И все было совсем как в старые времена. Он имеет в виду дорогу от станции до их хутра. Пожалуй, она стала лишь более голой, но это могло быть субъективным впечатлением. Стояла осень, урожай был убран, поля перепаханы, и летало множество ворон». Только справа от дороги виднелось сине красное капустное поле. Оно уходило вдаль, и кочаны также издавали свой запах. Траву слева в лощине, наверное, недавно скосили. Дорогу, которая вела вдоль этой лощины, развезло. В колеях стояла вода точно так же, как и в былые дни. Земля была тяжелая, очень тяжелая. Она облепляла сапоги, и того и гляди, поскользнешься. В то время, что он шел, по всей окрестности звонили колокола. Только после того, как он прибыл на место и увидел дом, они перестали звонить. Прекрасно прервал подсудимого прокурор. Однако описание пейзажа он считает излишним. Его будущая жена, стала быть, жила у своих родителей? Нет. А где она жила? Об этом он узнал только от ее родителей, ведь он вообще не ведал, жива ли она. Ближе к делу. Где жила будущая жена? Напротив. Напротив? Да, в доме на холме по другую сторону ручья. Отлично, значит, в том доме жила его будущая жена. Да, очень странная история. Казалось, подсудимый настолько глубоко погрузился в свои воспоминания, что забыл о настоящем о том, что он стоит в зале суда. Когда к нему опять обратился прокурор, он заметно вздрогнул. Нас интересует одно, каким образом состоялся ваш брак с женой. Все остальное можете спокойно опустить, напомнил прокурор. «Что именно вам хотелось бы знать?» «Как раз то, что я сейчас спросил. Вы, кажется, изволите потешаться надо мной, — прокурор потерял терпение. Что означает, например, замечание «Моя жена спасла мне жизнь»?» «От кого исходит это замечание?» «От вас, и только от вас», — возвестил прокурор с торжеством. «А если вы не верите, я готов представить его в письменном виде. Эти слова сказаны в одном из писем, которое было найдено у вашей жены. Конечно, это письмо уже давнишнее». «Хотите взглянуть на него?» «Нет, спасибо, я вам и так верю». «Не понимаю, что означает ваша реплика?» «Не следует читать старые письма». «Это мы уже слышали. В частном порядке можете придерживаться любого мнения, нас это не касается. Но суду уж разрешите поинтересоваться старыми документами, когда он считает, что таким путем сумеет выяснить обстоятельства дела». «Но ведь к делу это как раз не имеет никакого отношения. Предоставьте решение нам, пожалуйста». А теперь ответьте мне коротко и ясно, что подвигнуло вас на такое признание? Сейчас я бы выразился совсем иначе. Значит ли это, что вы сейчас пришли к другим выводам и не считаете больше, что жена спасла вам жизнь? В ту пору это, конечно, было правильно, потому я и написал эти слова. Очевидно, была причина. А теперь вы не в силах припомнить эту причину, да? Или не желаете?» «Так мы не сдвинемся с мертвой точки», — сказал подсудимый председателю суда. «Это мое признание подобно травинке, которую сорвали на обычной дороге и сунули в рот, или же куску хлеба, что подали голодному. Через минуту о нем уже не помнишь». Председатель суда спросил прокурора, неправеднее ли было покончить с этой проблемой, но прокурор настаивал на своем, и считал, что подсудимый пытается с умыслом темнить. «Темнить?» — подсудимый подхватил это словечко. «Да, прокурор прав». Все и впрямь очень темно, но никакого умысла у него не было. Надо же помнить, что он, подсудимый, трясся тогда всю ночь в вагоне, и от усталости его даже слегка шатало, особенно по дороге к дому ее родителей. Если бы я раньше навел справки, то, возможно, вообще не пошел бы к ним, но ну, на маленьком вокзальчике я заметил только начальника станции, а он стоял у багажного вагона и разговаривал с машинистом. «И еще на загрузочной эстакаде сидело трое парней-работников. На сельских полустанках по воскресеньям нередко околачиваются несколько парней. Эти ждали, вероятно, своих девушек, которые пошли в церковь. Парни были совсем желтороты, они наверняка никого не знали. Я не стал их расспрашивать, а по дороге не встретил ни одного человека, все были в церкви. Хутор ее родителей, окруженные плодовыми деревьями, казался вымершим. Ни души, даже собачьего бреха я не услышал» и из трубы не поднимался синий дымок. Стояло воскресное утро, да я всю ночь трясся в поезде. Тем не менее... Никаких тем не менее, господин прокурор, вы должны понять, я никогда не думал о том, что увижу их снова. Много лет я был убежден, что они погибли, и родители, и моя будущая жена, да, все, и даже если мне дозволено будет сказать, не рискуя навлечь гнев сюда, даже себя я считал уже давно погибшим. Прошу прощения, суду это, несомненно, покажется странным, но я сам вполне привык к этой мысли. Дело в том, что судьба забросила меня в огромное красное строение с бесчисленными мрачными переходами, лестницами и дверями. Там были одни сплошные двери, маленькие окошки никогда не мылись, таким образом люди экономили на занавесках, от подвала до чердака пахло кошками, луком и пылью. В этом доме никогда не было тихо, ни секунды. Там суетились, как среди мертвых. В каждой кухне оглушительно хлопало белье, когда женщины развешивали его на веревках окон. Визжали дети, бронились матери, раздавались шаги по коридорам и лестницам, с треском закрывались двери, выбивались ковры, звякали связки ключей, грохотали кастрюли и ведра, ударяясь о раковины, свистели и гудели в водопроводные краны, Иногда так сильно свистели, что, казалось, лопнут трубы, с шумом спускалась вода в уборных. А когда возвращались мужчины или затемно уходили опять на работу, весь дом сотрясался от топота и шарканья, отовсюду неслось бормотание, иногда брань. Потом падало что-то тяжёлое, скрипели кровати, раздавался храп, шум, стоял день и ночь без перерыва, ни минуты покоя, обечисленные лица... Они примелькались, но ты их не запоминал. Путал одно с другим. Летом тьма тьмущая мух и жара, как в духовке. Красные стены поглощали тепло и не отдавали его. Там я был заперт. «О каком здании вы говорите?» спросил прокурор. «По-моему, вы зовете подобные доходные дома трущобами, вполне подходящее название. Те, кто там обитает, страхуют свое имущество. Да, все там можно застраховать». В зале раздался смех, как и каждый раз, когда подсудимый упоминал о страховке, поэтому он обратился непосредственно к публике. «Да, во все времена их можно было застраховать, в том-то и состоит наше ремесло». Председатель постучал карандашом по столу, прокурор опять возобновил допрос. «Ну ладно, вы, стало быть, жить в этой трущобе. Но что заставило вас сесть в поезд и поехать, трястись всю ночь напролет, как вы выражаетесь, чтобы разыскать свою будущую жену?» «Это вышло случайно». Пожалуйста, расскажите об этом случае, но как можно короче. Я считал, что вырваться из того дома немыслимо ни о чем не мечтал. Совсем примирился, но как-то раз я указательным пальцем высырапал узор на слое грязи, покрывавшем оконное стекло, а потом вдруг подошел в домовую контору и обратился к девушке, которая там сидела. Контора была крохотная, еле хватало места для пишущей машинки. И для канцелярского шкафа, ведь каждый метр доходного дома должен был приносить доход. Из-за тесноты вся контора пахла девушкой. Девушка сказала, что я могу покинуть здание, выйдя через боковой вход. Это гораздо незаметнее, сам бы я ни по чем не догадался. Но вот и тогда я вышел из здания через маленькую боковую дверцу и прямым путем направился к вокзалу, вот и все». Тогда вы еще не были страховым агентом? Нет, им я стал потом. В ту пору я работал у налогового инспектора, сидел за счетной машиной, и жалованию мне платили небольшое. Прекрасно, но давайте, наконец, вернемся к вашей жене. Как вы с ней встретились в тот раз? Я тихо подошел к дому ее родителей, тихо, только потому что там царила мертвая тишина. Я не хотел никого пугать, открыл входную дверь. В деревнях не принято запирать двери, в сенях никого не было, и он выглядел точно так же, как раньше. И шкафы в них стояли точно такие же. Сени были довольно длинные и шли до самого конца дома, только потолок был, конечно, побелен с тех пор, сводчатый потолок. Да, но поскольку дом казался словно бы вымершим, я вернулся назад и позвонил. И звонок был точно такой же, как прежде, маленький блестящий звонок на проволочке, Когда сильно потрясешь за проволочку, язычок еще долго раскачивается. Звон был очень веселенький. Раньше я всегда с удовольствием дергал за проволоку. Я хочу сказать, что звонил без особой надобности, ведь дверь обычно не запиралась. Или же я обходил дом и обосновывался на заднем дворе, а не то сразу шел в беседку. На этот раз я потянул за проволоку очень осторожно. «Оставьте в покое звонок суду. Это неинтересно. Что произошло после того, как вы позвонили?» Мне пришлось подождать. Второй раз я, кстати, не стал звонить. Одного раза было достаточно. Дело в том, что я услышал. Слева в большой комнате отодвинули стул. Не очень громкий стук. Нет, но все же. Вот почему я услышал. Кроме этого, ничего не нарушало тишину. В синях тоже было совсем тихо. И там решительно ничем не пахло. Да, было воскресное утро. «Разве я не сказал об этом?» «Я вижу нетерпение на ваших лицах, господа, мне это понятно, я готов опустить подробности. Ведь эту историю я рассказываю без особой охоты, но если уж пришлось ее рассказывать, то надо рассказывать на свой лад, ибо, по-моему, тишина в синях и чистота имели важное значение. Они имели важное значение для меня в то утро после долгой ночной поездки в поезде. Моя история не терпит нетерпения, да и тогда я не чувствовал нетерпения». Хотя был голоден, шагов я не услышал, потому что ее отец шел в одних носках. В толстых мягких носках их вязала на спицах ее мать, а шерсть они пряли ангорскую от ангорских кроликов. Отец показался мне меньше ростом, в моей памяти он был выше, хотя, по правде сказать, я никогда о нем не вспоминал. На самом деле он был маленького роста. Отец ее сразу узнал меня и не удивился, что я пришел и что я еще жив». Казалось, все это в порядке вещей. Будто я каждое воскресенье утром приходил к ним в гости. И я тоже ничему не удивлялся, я слишком устал. Он пригласил меня в комнату, крикнув в соседнюю комнатенку «Мать, иди сюда!». В большой комнате все осталось по-старому, ничего не изменилось, а потом вошла ее мать, и я обнял ее, хотя раньше никогда не обнимал. Но и это тоже показалось всем само собой разумеющимся. Мать была такая бледная, наверное, из-за больного сердца или от малокровия. Ужасающе бледная. Я ни о чем не спрашивал, и они меня ни о чем не спрашивали. Рассказал им только, что трясся всю ночь в поезде. Тогда ее мать принесла мне большую кружку молока, положила на стол ломоть хлеба и подала мед. Желто-коричневый натуральный мед. Я ел, а ее мать плакала, Где-то, не помню где, у них стоял маленький радиоприемник. Он был включен, но громкость была небольшая. Передавали, вероятно, церковную службу. Сперва слышался чей-то голос, потом запели хорал. Но все это очень тихо, радио нам совсем не мешало. Меня усадили на мягкий диван, раньше там сидели старшие. А мы, молодежь, довольствовались стульями. Это бывало под вечер когда угощали кофе с пирожным, и старые клавикорды еще стояли. Они всегда были да нельзя расстроенными, а над ними, между оленями рогами, висели часы с кукушкой, но часы не ходили, маятник был неподвижен. Мы говорили о моей поездке по железной дороге, о поле с красной капустой и о прочей ерунде. Они не спрашивали, что мне пришлось пережить, ибо давно считали меня мертвым и боялись огорчить, возбуждая неприятные воспоминания. И я не спрашивал об их дочери по той же причине. Да, они соблюдали величайшую осторожность, не хотели взаимных попреков. Вот почему ее мать заплакала. Она упрекала себя, думала, что теперь уж ничего не поправишь. Напротив меня было окно. Я смотрел в него и все видел, хотя на подоконнике... Стояли горшки с плющом, который вился по стенкам оконного проема. Я смотрел на склон по ту сторону ручья, на темные облака, которые проплывали над холмом. Смотрел, как на секунду выглядывало солнце. Я не выпускал из глаз окно быть. «Может, кто-нибудь сойдет по склону?» — думал я. Но когда я возвращался мыслями в прошлое, то осознавал, что никто, кроме меня, не мог спуститься... Да и солнце светило вниз на ручей, словно стеснялась, не хотела освещать вверх холма. Ведь наверху стоял дом. Дом этот наверху, по другую сторону ручья, господа, принадлежал в былые времена моим родителям. Это вам необходимо знать. Родители купили дом и слегка перестроили его, чтобы нам, детям, было где проводить лето. Каждое лето мы по много месяцев жили там, и тамошние места стали как бы нашей родиной. Да нет, не потому, что дом принадлежал моим родителям, а потому, потому, что другой дом, дом, в котором я теперь сидел, казался мне как бы моей родиной. Все угодья родители сдавали в аренду соседям, родителям моей будущей жены. Впрочем, дом по ту сторону уже давно не был нашим. После смерти отца его продали, не знаю уж кому. Семье понадобились деньги, так мне, по крайней мере, сказал кто-то. Да я и не углублялся в это дело». Потерял связь с тем, что осталось позади. Не знал, кто живет в нашем старом доме, считал, что меня это не касается. А сейчас, когда я сидел на диване и смотрел, как солнце и облака попеременно проходят над склоном, и слушал наши разговоры, и тихий лепет радио, и всхлипывание ее матери, мне казалось, что все это, наверное, похоже на то, что испытывает умирающий, который еще раз обозревает прошлое удовлетворенно, терпеливо. Извините, господа, что мои мысли были таковы. Я ведь не знал, что жена моя живет со своим мужем там, на другой стороне ручья. «Ваша жена уже была раньше замужем?» с изумлением спросил председатель суда. «Да и нет», — ответил подсудимый. «Непонятно, что он хочет этим сказать. Согласно закону, который уж наверняка имеет силу в этом зале, его жена была замужем до него, даже венчалась в церкви. Но закон в данном случае, он просит прощения... «Ибо никак не собирается выступать против закона. Закон в данном случае вводит в заблуждение. Иными словами, брак не состоялся». Подсудимый долгое время не отвечал. Наконец, председатель суда повторил свой вопрос. Подсудимый покачал головой. «Мне трудно понять, почему суд считает необходимым употреблять формулировки, которые обнажают и унижают человека настолько, что охватывает ужас». Подсудимый произносил слова очень тихо. Однако не успел председатель суда сделать ему выговор, как он опять заговорил, на этот раз гораздо громче. «Тот брак не мог состояться, ибо я и моя жена были созданы друг для друга. Через эту созданность мы перешагнули, или, если хотите, сочли, что можем перешагнуть. То была ошибка, за которую всем нам пришлось понести наказание. Очень суровое, суровее не мог бы наказать ни один суд на этой земле. Однако существовали и смягчающие обстоятельства». «Моя жена и я были практически бессильны. Мы при всем желании не могли оказать действенное сопротивление тем, кто нас разлучил. А те, кто нас разлучил, погрязли в житейском. Родители жены, на мягком диване которых я тогда сидел, были полны предрассудков и рассуждали о счастье дочери с позиции сельских хозяев и людей определенного вероисповедания. А те, кто назывался моими родителями, исходили только из соображений финансовой и сословной спеси. Все хотели сделать как лучше, но созданность друг для друга, через которую мы переступили, оказалась более суровой, нежели наш собственный суд. Для нее не было смягчающих обстоятельств. Переступившие не могли избежать наказания отразившегося на всей их жизни. Я назвал бы вынесенный судьбой приговор смертной казнью, и все это я осознал, сидя там на диване. «Ну хорошо», — согласился председатель, «но постарайтесь рассказывать не столь пространно». Итак, он узнал обо всем, в том числе и о том, что его будущая жена замужем и живет в другом доме раздельно с родителями. Нет, дело было в солнце. Оно внезапно все же решило подняться выше и осветить дом по ту сторону ручья. Лучи солнца так ярко отражались в одном из окон, которая, наверное, стояла при открытом, что они буквально ослепили подсудимого, находившегося в комнате, где царил сумрак. Казалось, что кто-то, играя, подавал сигналы карманным зеркальцем. И окно это было как раз окном той комнаты, в которой он спал мальчиком и юношей. Не только спал, но и сидел на диване. Очень давние времена у окошка и смотрел на комнату противоположного дома. И ее родители также заметили свет, который словно намеренно направляли на него из того дома. Слова были излишними, он просто пошел в тот дом за ручьем и забрал свою жену. «Первый брак был расторгнут или признан недействительным?» – спросил председатель суда. «Формальности улаживали адвокаты, ответил подсудимый. «Все мы», – сказал он далее, – «были едины». «А как вел себя ее муж?» – спросил прокурор. «Какой муж?» «Первый муж вашей жены». Я хорошо его знал, он был родом из тех же мест. В детстве мы играли с ним и иногда дрались. Играли в казаки-разбойники внизу у ручья. Ручей был оборонительным рубежом. Мы потом бросались в воду, целая шайка сорванцов. Однако сейчас этот парень, пожалуй, чересчур много пил. Он был очень несчастен, но не желал в этом признаться. Жена моя все сказала мне. Она сказала, давно пора. Он ведь не знал, что мы сами перешагнули через созданность друг для друга. Он купил дом и землю и попытался жениться на женщине, которую знал с самого детства. Он не понимал, почему из всего этого ничего не получилось. Без вины виноватый. Надо было ему помочь, не должен он был страдать за наши ошибки. И он сразу же согласился. Сразу, подсудимый пожал плечами... Дело, слава богу, кончилось благополучно, хотя заранее ничего нельзя было предугадать. Но он женился опять. Моя жена сразу сказала, на ком он женится. Она знала то, чего он еще сам не знал. Он женился на девушке с соседнего хутора. Раньше он делал вид, будто она его совсем не интересует, но жена моя сразу поняла. Они предназначены друг для друга. И у них теперь есть дети. А в настоящее время вы или ваша жена еще связаны с ними? Нет. Обо всем этом мы услышали на похоронах родителей моей жены. Он купил тот дом и двор, что нам было с ними делать. А на деньги, которые жена получила от продажи родительского хутора, я открыл свое дело. Страховое общество. Родители жены умерли очень скоро, сперва мать, а через несколько недель отец